Глава вторая. Парижский кузен. Шарль Гранде, красавчик двадцати двух лет, резко отличался от группы окружавших его провинциалов, негодовавших на его надменные аристократические приёмы и старавшихся уловить в нём хоть что-нибудь смешное, чтобы посмеяться в свою очередь. Объясним это. 22 года немного недалеко от детства и в ста юношей двадцатилетних 99 на месте Шарля верно бы вели себя так же как и он, то есть выказались бы изнеженно какетливыми и занятыми собою. Несколько дней назад отец объявил Шарлю о поездке в Сумюр к старику брату на несколько месяцев. Целью поездки могла быть Евгения. Шарль в первый раз ехал в провинцию. Ему хотелось блеснуть ловкостью, вкусом, модой и изумить сомюр роскошью, сделать эпоху в жизни сомюрцев и, если можно, преобразовать их, введя парижскую жизнь и привычки. Словом, решено было одеваться с самую роскошною изысканностью моды. и чистить ногти часом долее, чем в Париже, где часто молодой человек бросает щегольство от лени или безбеспечности, чем впрочем мало вредит себе. Вследствие чего Шарль завёлся самым щегольским охотничьим платьем, самым щегольским ружьём, самым красивым охотничьим ножом и самым изящнейшим якташем. Взял с собой бездну самых щегольских и разнообразных жилетов — серых, белых, черных, с золотым отливом, двойных, шалевых, со стоячими и откидными воротниками, застегивающихся сверху донизу, с золотыми пуговицами и прочее. С ним были всевозможных родов и видов галстухи и шейные платки, два фрака-штауба и самое тонкое белье. Одним словом, он притащил с собою всю сбрую отъ явленного Денди, не забыв также восхитительную маленькую чернильницу, подаренную ему восхитительнейшей женщины, знатной блистательной дамы, которую он называл Анеттою. Эта знатная дама путешествовала теперь по Шотландии, чтобы затушить своим отсутствием кое-какие неприятности подозрения. без всякого сомнения самые гнусные и отвратительные не позабыл он также нескольких тетрадок изящнейшей раздушенной бумаги для переписки с Анетою аккуратно через каждые 15 дней словом шарль набрал с собою всевозможных важных мелочей и необходимых игрушек начиная от хлыста для начала дуэли до превосходных пистолетов для окончания её. Так как отец не отпустил с ним слуги, то он приехал в почтовой карете, нанятой для него одного. Ему не хотелось портить в дороге своей прекрасной почтовой кареты, заказанной для поездки в Баден, где назначена была встреча с Анетой, знатной, блистательной дамой, путешествовавшей и прочее и прочее.